А потом пойдем домой на град, и сноха приведет обоих детей. Пан Павондра на мгновение отдался тихому удовольству счастливого дедушки. Да, через год Марженко в школу пойдет, мечтал он. А маленький Франтик, внучек, весит уже тридцать кило. Пан Павондру охватывает сильное глубокое чувство, что все в порядке, в прекрасном и добром порядке.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 а шуму сколько поднимала ужас да и только. Все-то у них армия, все солдаты. Да нет, против саламандры немец не устоит. Я, видишь, знаю этих саламандр. Помнишь, я их тебе показывал, когда ты вот таким был? — Смотрите, папаш, клюет, — сказал сын. — А, это просто малек, — проворчал старик и шевельнул удочкой.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 «Так ты говоришь, Саламандры уже у Дрездана, прервал молчание Павондра отец. «В шестнадцати километрах. Почти вся Саксония уже под водой». «Я был там как-то с паном Бонди», — заметил Павондра. «Богатейшая земля Франтик. А не сказать, чтоб у них там хорошее питание было. А в общем, славный народ. Куда лучше Прусаков? да нет и сравнить нельзя пруссии тоже больше нет и ничего удивительного процедил старик не люблю я прусаков зато французу теперь хорошо когда немца не стало вздохнет теперь свободнее да не очень то папаша возразил франтик недавно было в газетах добрая треть франции уже под водой о хо хо вздохнул старик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 Это верно, француз, он всегда добрый солдат был, с видом знатока согласился «Наш-то, Жан, тоже спуску не любил давать. И не пойму, откуда в нем что бралось. Тухами от него разило, как из парфюмерной лавки. Но уж когда он дрался, то дрался на совесть. Только два корпуса саламандре это маловато, задумался Повондро-старший. Строго говоря, люди умели лучше воевать с людьми. И не так долго это у них тянулось. А с саламандрами возятся уже 12 лет. А все не с места. Все, лишь готовят более выгодные позиции. Вот в мои молодые годы какие битвы бывали. К примеру, тут три миллиона солдат.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 «Да хотя бы по Лабе, а потом по Вултаве!» Отец Павондра возмущенно фыркнул. «Скажет тоже по Лабе. Разве что до Подмокл долезут, но не дальше. Там, братец, сплошь горы до да камни. Я там был. Нет, нет, сюда саламандром не пройти. У нас положение хорошее. У швейцарца тоже неплохо.